«На одну минуту, пожалуйста, Жан-Жак, я только что услышал, что у вас здесь гостит некая мисс Вильянс, и мне бы хотелось знать, не приехала ли она в сопровождении одной дамы, которая дорога мне. Дело в том, что именно в поисках ее я сюда и прибыл». Несмотря на свой тяжелый, неуклюжий, даже заврядный облик, Банкир не лишен был интуиции и тонкости чувств. По голосу своего друга он догадался, что шутка тут будет неуместна, и сдержал улыбку. Вы знакомы? Странно. Ее имя было произнесено на английский манер, что было неприятно Гийому, но он... Помнил, банкир был страстно влюблен в моду и обычаи Англии. Странно как раз то, что ее фамилия не привлекала вашего любопытства, потому что она у вас совпадает почти буква в букву. Дело в том, что леди Треймен, моя свояченица. Светлые брови на удивленном лице лекульте взлетели кверху. «Мне кажется, вас ввели в заблуждение, мой друг. У нас нет леди Треймэн. Вы полагаете, что я мог бы поразиться сходству, и что...» «Вот и она!» — воскликнул Жозеф. На некотором расстоянии от мужчин в глубине тенистой платановой аллеи медленно шла женщина, склонившись над книгой и держа в руке зеленую веточку. Эта веточка представляла собой одну из милых вольностей, о которой заботливая хозяйка дома всегда предупреждала своих гостей и сама также пользовалась этим приемом. Если, прогуливаясь по саду и погрузившись в чтение или размышляя о чем-нибудь сокровенном, вы не хотели, чтобы вас беспокоили, надо было сорвать зеленую веточку и держать ее в руках. Мари медленно, с утонченной грациозностью, продвигалась по аллее. Складки ее черного шелкового платья слегка колыхались. На плечи была накинута белая шаль из воздушного муслина. Сердце Гийома дрогнуло, и он бросился вслед за ней, не дожидаясь, что скажет банкир. Но Жозеф его перехватил. — Нет. — Остановись. Я напоминаю тебе, что она думает, что ты умер. Надо прежде подготовить ее. И он побежал к молодой женщине, которая, заметив его, вскрикнула от удивления и, нечаянно выронив книгу и веточку, протянула ему руки, приветливо улыбаясь. Чтобы не смущать своего друга, Гион спрятался за круглой кроной апельсинового дерева установленного в кадушке рядом с тропинкой, но так, чтобы не терять их из виду. Ле Культе машинально последовал его примеру. Он не мог понять, что происходит, но по напряженному выражению лица своего друга предчувствовал драму. Вдалеке Жозеф и Мари продолжали неторопливо идти вдоль аллей, адвокат осторожно придерживал под руку свою даму. Они приближались к партеру, ограниченному расположенными в ряд апельсиновыми деревьями в катках, говорил Жозеф, а Мари слушала его, наклонив голову. Блестящая копна ее пышных волос показалась Гиому светлее, чем раньше. Он также заметил, что радостное лицо ее теперь омрачилось морщинами глубокой печали, легкими, но четкими. Она похудела, Впрочем, может быть, это черное платье делало ее тоньше. Как бы там ни было, но никогда раньше она не казалась ему такой трогательной. Никогда раньше он ее так не любил. Вдруг он услышал, как она вскрикнула. Он жив? На этот раз Гийом не смог устоять, и бросился к ней навстречу так быстро, как ему позволяла хромота. Мари, взмолился он, — «я здесь!» Он ожидал, что она бросится к нему в объятия, но вместо этого она жалобно и безутешно застонала, повернулась и стремительно побежала к дому, словно дьявол в человеческом облике гнался за ней.